Глава семнадцатая. Последующие несколько дней выдались суетливыми. Замок оживал и встряхивал с себя слой пыли и паутины, а вместе с ними и грязные коврики, шторы и гобелены. Заработала прачка, зашевелились повара на кухне, пространство заполнилось запахами сдобы и цветочного мыла, которое варили с самого утра. Драконы дисциплинированно расселялись по казармам, потрепанных в последней битве воинов моего брата с почестями отправили по деревням. Чему, к мук слову, они оказались безмерно рады. Склады наполнились провизией, которую привезли с собой драконы. Мужики таскали деревянные ящики с овощами, фруктами и копчёным мясом. Рядом крутились местные детишки и коты, высматривая, что и где не так лежит. Суровые воины делали вид, что не замечают, как у них из подноса исчезают яблоки и сладкие груши. Особенно робким малышам они и сами набивали ими полные карманы. И даже когда тощий козарменный кот поволок из ящика жирного окуня, все дружно отвернулись. Появились в замке и дрова, в полную силу заработала коптильня. Прошёл слух, что где-то едет обоз с углем и всем необходимым для зимовки. Это особенно грело душу. Ночи становились холоднее. Лёжа в своей кровати, я подолгу смотрела на прикроватную тумбу и не могла поверить, что вот они стоят: настойки и зелья, появилась мазь и чистая перевязочная ткань. даже специальный вязаный чулок, а боль ушла. Закрывая глаза, я по привычке пыталась устроить ногу удобнее, чтобы не ныло, но необходимости в этом уже не было. Утром в мою комнату вместе стали и заходила пожилой валенца, всегда со стуком и смехом. Он все пытался меня убедить, что свататься ко мне не намерен исключительно в силу своего возраста, поэтому его совсем не волнует причесана я или нет. Разминая мою ногу, он порой хмурился и начинал утверждать, что я долгие годы слышала от своей любимой нянюшки: ходить, ходить и ходить. Ногу нужно разминать. Это вызывало улыбку. Мне все не верилось. Вот он целитель, которого я ждала столько лет. От мысли, что кому-то не все равно, больно мне или нет, на глазах наворачивались слезы. Я даже не подозревала, насколько задевало меня безразличие окружающих. Насколько я изголодалась по простому человеческому теплу, улыбкам, шуткам. А Валенца всё твердил, что ежедневные прогулки творят чудеса. Но всё же я больше сидела в комнате, и дело было даже не в ненастной погоде, не в нудном дождике, что не прерывался часами. Генерал Орм. С момента нашей последней встречи я старательно избегала его. Смущение и неуверенность вынуждали таиться в тени и не появляться на крыльце замка. Конечно, я понимала, что веду себя глупо, но стоило мне услышать его густой, твёрдый голос в коридоре, как сердце начинало бешено биться. Краснее я спешила спрятаться, лишь бы не предстать перед ним. А в голове в это время мелькала всего одна мысль: а вдруг он снова меня поцелует? Страшилося этого, но где-то в глубине души осознавала, этот мужчина мне не безразличен. Хотела ли я, чтобы он проявил ещё большую настойчивость? Нет, потому что однажды уже потеряла. Пусть между нами останутся только лишь те поцелуи, но постоянно сидеть в четырёх стенах у меня не получалось. Любопытство брало верх, и я спускалась во двор. Впрочем, как Италия, активная бегающая от своего белого дракона, который столь же стремительно её догонял, вылавливая у дверей в комнату, подглядывая за развитием их отношений в щель, я не могла не признать, что сестрёнка моя, Креминь, Она не просто не сдавала своих позиций, а ещё и шла в наступление на наглого дракона, отвешивая ему оплеух тем, что под руку попадётся. Как-то неправильно шло его соблазнение, но так дела обстояли у нас. А вот мои родные сестрицы, наоборот, пёрли на бедных генералов на храпам, подлавливая несчастных мужчин в углах. Это и забавляло, и раздражало. Вот и сейчас, услышав их, я замерла на лестнице. и проследила за тем, как близнеашки быстро выскочили на улицу. уж слишком они торопились. наверняка там происходит что-то интересное. не удержавшись, и я проследовала к двери. выйдя на крыльцо замка, укуталась в старенький плащ и взглянула по сторонам. столько новых лиц. "алисия?" раздалось сверху. подняв голову, заметила в окне второго яруса талью. "поднимайся ко мне", она помахала рукой. "там такое?" заинтригованно хмыкнул вернулась в большой зал и поднялась к сестрице. Таля выглядела весьма взбудораженно. Что стряслось? я встревоженно всматривалась в её лицо. Хочу, чтобы ты это увидела. Её глаза подозрительно светились. Что именно? осторожно уточнила я, не понимая, куда смотреть-то. Вместо ответа она потащила меня вперёд по коридору. Завернув за угол, сестрица отодвинула тяжёлую тёмную штору и буквально втолкнула меня на небольшой балкончик южной башни, выходящий на внутренний двор. Ещё не подойдя к перилам, я смакнула, что внизу на площадке идёт бой, слишком громко лязгали мечи. Хм, заинтригована, прохромала ближе и выглянула. Так и есть. Вокруг тренировочной площадки собрались воины армии драконов. Они не толпились, а стояли в несколько шеренг. Слушай, Лера, Ты хоть раз видела, как мужчины тренируются? Талья поправила штору и встала рядом со мной. Нет, я покачала головой. Помнится, в детстве там дрались исключительно петухи. Ага, это интересно. Смотри, сейчас новый поединок будет. В центр площадки вышел высокий, широкоплечий мужчина-дракон с огненной шевелюрой. Подняв меч, он указал им на кого-то, стоящего в противоположной шеренге. Вышел противник. Он выбрал воина крупнее себя, уважительно шепнула я, глядя на внушительного брюнета. Ага, сестра задумчиво закивала. Видимо, победить того, кто слабее, зазорно, честь для драконов не пустой звук. Жаль, что для наших Лердов это лишь красивое слово. Я не ответила, но признаться, невозможно было с ней не согласиться. А тем временем черноволосый здоровяк отвёл противнику поклон и отошёл к дальнему углу площадки. Мужчины приготовились. Раздался зычный рик. Генерал Орм сразу признала я отдающего приказы. Он вышел в центр утоптанной площадки и поднял руку. Рубанул ею, и мужчины пошли друг на друга. Это было и страшно, и восхитительно. Воины словно танцевали, лязг мечей, изящные удары, всполохи магии, воздушные смерчи, огненные вихри. Разину форты мы стали и буквально приклеились к перилам. Это вам не петушиные драки. Удар, отскок, блокировки. В какой-то момент дракон с яркой шевелюрой резко выставил ладонь. Огненный шар соскочил с кончиков его пальцев и противнику пал на колено, зажимая плечо. Меч лежал рядом с ним на земле. Орм тут же вскинул руку. Бой был окончен. Выиграл рыжеволосый дракон. Оказывается, габариты не показатель силы, хмыкнула Талия. Под нашим балконом послышались жиденькие хлопки. Перегнувшись, мы взглянули на аплодирующих. Йола и Сафира. Ну, конечно же. Кто же ещё там мог быть? Мужчины тоже обернулись, недовольно зыркнули на Лер, но смолчали. А вот мне стало стыдно за сестёр, хотя в первый раз, что ли, кажется, нас заметили, шипнула Талия. Орм, я тут же взглянула на генерала, но он отвернулся и говорил что-то стоящему за его спиной воину. Нет, стейн, недовольно бурчала подруженька. Он справа. Я быстро нашла взглядом светловолосого мужчину. Так и есть. Он смотрел на нас в упор, не скрываясь, ухмыльнулся и пошёл к собрату. Они о чём-то пошептались, бросили в нашу сторону хитрые взгляды, а после по толпе прошёлся одобрительный смех и гул. Чего это они? всполошилась Талья. Ответить я не успела. Генералы разошлись в разные стороны площадки, И вытащили мечи. Кажется, сейчас будет интересно, выдохнула сестрица. Они затеили бой. Замерев, я поймала на себе взгляд Орма. Мужчины были достаточно близко, так что я не могла не заметить эту хищную ухмылку на его лице. Красный дракон, поняв, что приковал к себе моё внимание, прошёлся по площадке, словно демонстрируя себя. А нет, как дрались там петухи, так и дерутся, усмехнулась Талия, и я перевела взгляд на Иврастина. Да, белый дракон для пушивого эффекта даже рубашку распахнул, в позу встал, меч на плечо. Вот позёры, не выдержала я. Один другого стоит. Ещё какие? цокнула сестрица. Закатив глаза, я покачала головой. Ну как можно быть такими самовлюблёнными ящерицами? Неужели они и правда думают, что таким образом произведут впечатление на добропорядочных лер? Разве уважающая себя девушка купится на вот такое позорство? Генерал Орм, я буду за вас болеть, проорала снизу Сафира. А я за вас, мой несравренный генерал Стейн, вторила ей Юола. Вот лохудры, рыкнула Талия. М-да, и я тяжело вздохнула. Видимо, купятся. Схватившись за перила, снова взглянула на Орма. Стоит, красуется. Тут повернув голову, заметила, что не он один разглядывает меня, не скрываясь. Драконы. Да, они все глазели на наш балкон, улыбались, хихикали в кулак. С чего? Что их так позабавило? Я ощутила себя выставленной на показ. Казалось, это они надо мной смеются и думают, наверное, стоит хромоножка рот разинула. В ближайшей шеренге один из воинов что-то шепнул другому, кивнув на меня, и снова этот смех. Я почувствовала, как начинают дрожать руки. Они смеются надо мной кажется мужчинам весело талья какетливо заправила за ухо выбившуюся из причёски прядьку волос бой в честь красивых дам как романтично я снова сглотнула в горле от волнения и дикого стыда пересохло красивых или убогих в моей душе поднималась паника не привыкла к такому вниманию я годами ходила в этих стенах тенью Никто меня не замечал. Для всех я была словно призрак, а сейчас, сделав глубокий вдох, выдохнула и, развернувшись, решила уйти и не наблюдать за этим представлением. Просто позорно сбежать, как трусиха, ну и пусть. Но стоило мне сделать два шага от перил, как путь мне преградила стена огня. Ничего не понимая, я отступила и тут же заметила, что с другого края выход с балкона преграждает водная стихия. Кажется, это намёк Хмыкнула Талия. Приподняв бровь, яробко развернулась к мужчинам. Они смотрели на нас тяжело, выжидающе. "Ну, хорошо", шипнула себе под нос и вернулась на место. "Да и отсомне мне это будет бой в честь тебя", хмыкнула сестрица. "В честь нас", исправила я её. "И не делай вид, что этот белый дракон не имеет на тебя виды. Я ещё не палок его ногам", заворчала она. "Ещё? Я улыбнулась, создавая иллюзию, что всё хорошо и что я не трясусь внутри как кролик. Знаешь, мне кажется, в нашем плане по соблазнению Иво Растина всё пошло не так. И не говори, картинно выдохнула она. Тяжело соблазнять того, кто сам тебя уложить на лопатки пытается. Ого, даже так, я придвинулась к ней ближе. Смех мужских ширенгах стих, и все снова выглядели сосредоточенными. Это немного успокоило. Поверь, Алисия, я ещё ни от кого так не отбивалась. А зачем ты отбиваешься? я недоумённо взглянула на неё. Сама не знаю. Она пожала плечами. Такой напор ставит в тупик даже меня. Да, мне думается, мы что-то не поняли. В какой момент мы стали добычей Талия? Такое чувство, что мы ею были изначально. Наше тихое перешёптывание прервал громкий рык. Генералы рванули друг на друга с такой яростью, что я вздрогнула. Лязг мечей, сокрушающие удары. Орм двигался так быстро, что я следить не успевала. Он походил на смерч, огненный вихрь, быстрый и ловкий, при том, что он был заметно крупнее своего собрата. Красный дракон наступал, теснил, вынуждал обороняться. Ивор Стейн казался полной его противоположностью: сдержанный, скупой на атаки, змей, выжидающий нужный момент, холоднокровный, расчётливый. Создавалось ощущение, что он знал, как ударит орм, когда и куда нанесет удар. Да, белый дракон больше крутился на месте, успешно блокируя атаки сородича. В воздух взвилась яркое пламя, но не весь откуда появившаяся волна воды отбила его яростную атаку. Схватившись за перила, я поймало себя на том, что стою с открытым ртом. Вот это силища! Огонь и вода, две противоположные стихии. Красный и белый драконы. равные друг другу. Даже мне, никогда не видевшей настоящей поединки, было ясно, победа здесь будет случайной. Эти мужчины ни в чём не уступали друг другу. Их мечи танцевали, отражая удары. Стихии бушевали, словно ведя собственную битву. Снова рык, и генералы мгновенно отступили друг от друга. На землю полетели их рубашки. Взглянув на обнажённые мужские торсы, я сглотнула. Как неприлично, но Что-то мне замуж захотелось резко, пропищала не своим голосом Талия. "Я надеюсь, за стена?" зачем-то уточнила я. "О, вот глядя на него сейчас, я готова назвать его и Ивором!" быстро ты пала, сжав губы, чтобы не рассмеяться под дело я её. "Ой, Лера, ты сама пару мгновений назад с открытым ртом стояла. Отпираться не буду", признала я очевидное. "Снова призыв сойтись и поединок" возобновился. Я внимательно наблюдала за мужчинами и вдруг вспомнила, как однажды подсмотрела за Фроди, тренирующимся с мечом на нашей поляне. Он тоже был ловким и быстрым, всё время атаковал и закрушал куст своим деревянным мечом, только листва в разные стороны летела. Маленький ураган. Наверное, сейчас он ничем не уступает генералу Орму. Это воспоминание заставило моё сердце болезненно сжаться. Я словно видела там, на той площадке, своего друга Те же движения, увороты. Мужчина будто превращался в долговязого ребёнка и обратно. Они похожи, и не только цветом глаз, характеры, так много общего. Наверное, поэтому я так остро реагирую на этого красного дракона. Он напоминает мне Афродию, словно издёвка судьбы. Я не дождалась одного, но пришёл другой, с такой же западающей в душу мальчишечей усмешкой, такой же позор. Замотав головой, я отогнала наваждение. Тоска сковала душу. Отойдя на шаг, развернулась. Магическое пламя давно погасло, и я спокойно вышла с балкона. Алисия! крикнула в догонку Талья, но я не вернулась. Выйдя в большой зал, сделала несколько шагов к двери и остановилась. Гулять совсем расхотелась. Погода холодная, столько посторонних людей во дворе, женщины, мужчины, даже дети. И вроде радость ведь, но на душе так тоскливо. Война окончена. Битвы выиграны, мёртвые похоронены, живые возвратились к своим семьям, а я так и не дождалась. Наверное, я только сейчас это окончательно поняла. Люди с этих краёв вернулись домой. Душа заныла то ли от боли, то ли от обиды. Я обернулась в сторону лестницы, ведущей на балкон, и уже пожалела, что ушла. Зачем обидела Коле? Ведь понятно, что битва была на чета ради нас сталей. Теперь я почувствовала себя виноватой. Может, пойти на площадку? посмотреть, чем закончится бой и кто одержит победу, Фроди или Коле. Мысленно исправила я себя и смутилась. Конечно же, это Коле, Коле Орм. Перед глазами снова возник образ моего любимого мальчишки, в яростной схватке крушащего ни в чём не повинный куст, такой же ловкий и гибкий, смелый и напористый. В этом они с генералом схожи, огненные мужчины. Так на площадку или в ущелье Я ощутила такую тоску, соскучилась. Меня с дикой силой потянуло на родную поляну посидеть там в тишине, вспомнить прошлое, сердце успокоить. Но как же генерал? Не хотелось его обижать. Все же нужно вернуться на площадку, улыбнуться ему и с чистой совестью в ущелье, поправив на плечах старенький плащ, все же вышла на крыльцо. Солнце слепило в глаза. Зажмурившись, я сделала шаг в сторону. Резкий порыв ветра ударил в спину. Он принёс с собой солоноватый запах океана. Глубоко вдохнув, я осмотрелась. Люди, драконы, и каждый занят своим делом. Мужики дрова таскают. В сторону коптильни пронесли тушу оленя. Женщины с тазами. С них забавно свешивались мужские подтанники. Дети, смех. Жизнь вокруг меня била ключом, и это было так не похоже на прежние времена. "Что же ты не на заднем дворе, сестрица?" Голос Критеса оказался столь неожиданным, что я вздрогнула. Обернулась и поняла, он выскользнул из замка вслед за мной, да так тихо, что я и не услышала. А какое тебе дело, брат, до того, что я делаю и где хожу? Глядя на его изуродованное злобное лицо, я внутренне подобралась и приготовилась давать отпор. Но «Ну как же? Он развел руками. Я ведь лэрд и обязан заботиться о твоем моральном облике. Или ты уже забыла, что высокородная Лера, а не девка по тоскуха с ближайшей деревни? Не смей меня оскорблять, процедила я, понимая, что он старательно пытается ударить словесно и побольнее. Лучше позаботься о Сафире с Юлой. Он расплылся в жестокой усмешке. Да, все вы оказались девками продажными. Обойдя меня по кругу, брат подошёл к перилам и упёрся в них руками, сжал так сильно, что костяшки пальцев побелели. Бешенство. Вот что он сейчас испытывал, и причины были мне понятны. Полный двор так ненавистных ему драконов, те, кого он считал грязью под ногами, теперь хозяйничают в его замке. Но мне, брата, жаль не было ни чуть. Он проиграл, оказался недостойным, трусом и слабаком. Все, что у него было, это имя отца, которое он посрамил. Воспользовавшись его молчанием, я крепче схватилась за трость и попыталась быстро сбежать с крыльца. Не вышло. Он резко сделал шаг и пригродил мне путь. Что, Алисия, не дождалась одной у ящерицу решила прыгнуть в постель к другой? К ним у спешишь? Я видел то представление, что они устроили. Этой мрази нужна не ты, жалкая уродина, а замок. Он понимает, ты первенец, вот и крутится вокруг. А у тебя мозгов не хватает понять, что такая убогая клячка, как ты, нормальному мужчине не интересна. Знаешь, и я и отец пытались найти тебе мужа и сплавить с глаз долой. Никто не соглашался, даже за золото в придачу. Что ты несёшь, Критес? Вместо злости или обиды возникло недоумение. Насколько гнилым нужно быть, чтобы так яростно пинать лежачего? Насколько же глубока его ненависть ко мне? А ты слушай, что тебе говорят, и не смей открывать рот, когда тебе не позволено. А кто ты такой, чтобы дозволять мне говорить? Всего лишь младший брат. А смелела благородная Лера. Рыкнул он и, подойдя ближе, внезапно схватил за горло. Сжал с такой лютой злобой, что перед глазами потемнело. Если ты посмеешь с ним снюхать Алисия, то я тебя просто придушу, раздавлю как червя. Его пальцы сжимались ещё сильнее. Выронив трость, я схватила его за запястье, пытаясь высвободиться. Я не отдам ящерицам свою землю, шипел он мне в лицо. Найду способ вернуть замок, так что не смей, моя любимая сестрёнка, мешать мне в этом. А то в следующий раз ты упадёшь со своего балкона и уже вряд ли выживешь. Критес, рык Тали оказался спасением. Что-то мелькнуло перед моим лицом, и я, пошатнувшись, отступила, натолкнулась на перила и схватилась за них, устояла. Брат поддирал стремительно краснеющую щеку. Моя подруженька скалилась как волчица, готовая вцепиться врагу в глотку. "Эх ты, Патас!" Договорить да он не успел. Талия, сжав ладонь в кулак, размахнулась и врезала ему снова по лицу. "Только подойди к ней, Лерт", такого грозного тона я ещё никогда от неё не слышала. "Только тронь мою сестру, и я тут же побегу к драконам. Я такого им напою, что тебя на куски порежу." И ми укнуть не успеешь, как окажешься в канаве за воротами. Ты понял меня, слизняк? Твою сестру. Ах ты тварь, рявкнул он и позорно отступил. Я предупредил тебя, Алисия. О чём? Далия развернулась ко мне. Что он сказал? Ничего, покачала я головой. Ничего, на что стоило бы обратить внимание. Растерявшись, я не знала, что и думать. Мой чедушный и эгоистичный брат на глазах превращался в чудовище. Идти куда-либо мне напрочь расхотелось. Взяв из рук тали трость, я позорно сбежала в свою комнату.